продвигался вперед. «Я вижу его у тебя за спиной», – обвинил Магнус. «Я вижу, как он сочиняет концерт твоего воскресающего бессмертия». Вулкан ничего не сказал, у него не было возможности что-либо сказать. Каждая клетка в его теле воспламенилась в одно и то же мгновение, свойства его генетических данных мутировали в воспламеняемость. Он сделал еще пять шагов, каждый медленнее предыдущего ходячий ад сверхъестественного белого огня. На шестой ступеньке он упал, разваливаясь на части, рассыпаясь в пламени. Это была одна из самых мучительных смертей, которые он когда-либо знал, и хотя он не закричал, это произошло в такой же степени из-за того, что его легкие голосовые связки сгорели дотла, как и из-за его сверхчеловеческой решимости. Наконец, наступила темнота. К счастью, наконец-то не было ничего». Он наблюдал, как колдун появился из тумана, наблюдал, как Магнус приземлился на мост с безумной покорностью, которая пахла паникой. Демон остекал кровью, его плоть обесцвечивалась от повреждений, которые, казалось, с каждым разом восстанавливались все медленнее. Каждый раз, когда Магнус взлетал, он исчезал в тумане паутины и появлялся мгновением позже, крича от разочарования. «Снова и снова!» И снова существо бросалось в туман только для того, чтобы вынырнуть из тумана обратно над мостом. Теперь он приземлился, с новой осторожностью разглядывая молот в руках своего брата. Вулкан бросился на раненого монстра, отбросив Хапеш Магнуса в сторону, обрушив молот в виде головы дракона на бедро демона. Тело плоть разлетелось вдребезги так, как никогда не смогла бы настоящая плоть, и существо отступило со звуком, похожим на козлиный рев. Вулкан услышал боль в крике, и более того. Он услышал страдания. Невидимые витки энергии, тянущиеся отсюда к тронному залу императора, извивались, разрушаясь и истончаясь. Вулкан почувствовал это в воздухе, это рассеивание фокуса. Сгорбленный, истекающий слюной, Магнус смотрел на него с неприкрытой ненавистью. «Спроси себя, брат мой». «Спросите себя» почему мы решили выступить против вас? Спросите себя, почему мы позволили галактике сгореть? В тишине вулкан продолжал наступать. Рычание демона было полно измученной муки. Его словам не хватало даже силы ненависти в его взгляде. «Сколько еще раз я должен уничтожить тебя?» По выражению его лица вулкан понял, что он не ожидал ответа, хотя и жаждал его. Он хранил молчание, делая эти последние шаги. Интересно, как это произойдет на этот раз? Магнус лишил своего брата дыхания, превратив воздух в легких вулканов янтарь. Второе заклинание запечатало губы вулкана вместе с плетением магии создания плоти. Колдун наблюдал, как его брат задыхался на мосту из призрачной кости, и как только борьба прекратилась, он отступил от тела. Для вулкана после последних минут удушающего красного появилась пульсирующая чернота, а затем не было ничего. Магнус отступил, держа свой сломанный клинок, как будто не желая отбрасывать его в сторону. План отца никогда бы не сработал. Даже ты должен видеть это, гуляя в этом мире между мирами. Побереги дыхание. Это твоя казнь, Магнус, а не суд. Вулкан атаковал и замер его суставы отказывались повиноваться ему. Он стоял неподвижно, не напряженный, просто неподвижный. В таком абсолютном оцепенении, что не чувствовал ни своего сердцебиения, ни молота в своей руке. Весь сенсорный поток между его разумом и телом был прерван. Магнус, выглядевший невероятно усталым, выступил вперед со своим сломанным клинком. Он замахнулся, Тело вулкана упало в одну сторону, его голова в другую. Магнус взвыл, отступая, прикрывая разбитое лицо одной огромной рукой и воздвигая кинетический барьер другой. Он больше не шипел с вызовом, но он был ясно написан на его изуродованном лице. Одна сторона черепа демона, или то, что выдавалось за костную структуру внутри его тела, была деформирована от последнего удара молота вулкана. Удар, который уничтожил бы Лэнд Рейдер, снес только часть головы Алого Короля. «Ты не знаешь, — выдохнул Магнус, — почему ты сражаешься?» Вулкан побежал, раскачиваясь, кряхтя от усилий. На одиннадцатом ударе он почувствовал, как кинетический барьер дрогнул, смягчаясь от постоянных ударов. С девятнадцатым ударом он лопнул с такой силой, что на мосту из призрачной кости появилось еще больше трещин. В последний момент Магнус отвел молот в сторону отчаянным телекинетическим толчком. Ты даже не понимаешь, за что борешься. Вулкан был неумолим, заставляя демона отступать, бесконечно отступать, заставляя его тратить энергию на отражение каждого удара в сторону. Каждый удар отклонялся в последний момент телекинетическим давлением. Последний, оказавшийся ближе всех, оторвал один из богато украшенных клыков от нагрудника демона. Магнус закричал, его эфирная форма раздулась, и с ревом ударной волны он сбросил своего брата с моста, выбросив его в пустой туман. Смех Магнуса, рваный и принужденный, затих, когда вулкан упал. Была сплошная, безветренная вечность золотого тумана. Затем темнота. Потом не было ничего. Сжигание. Обезглавливание. Удушье. Обескровливание поражение электрическим током, растворение, потрошение, трансмутация, неконтролируемый генетический расцвет, насыщающий его раковыми заболеваниями, достаточно смертоносными, чтобы убить в течение нескольких секунд даже полубожественное тело примарха. Каждый раз была боль, достаточная, чтобы свести смертного с ума. Достаточная, чтобы свести с ума даже бессмертного. И были времена, годы, на протяжении его жизни, когда мысли вулкана превращались в хрупкую композицию, рискующую развалиться при малейшей провокации. Дарованный ему удар не был щадящим для его разума. Но он был рожден, чтобы терпеть. Он был построен сознательно или какими бы то ни было ветрами судьбы, вплетенными в этот процесс, вынести то, чего не смогли бы другие. Всегда была боль. Затем чернота. Потом не было ничего. А после ничего был мост из призрачной кости, долг перед далеким отцом и молот в его руках. Магнус стоял на одном колене, его крылья были сломаны, а лицо напоминал потрескавшийся портрет. «Довольно вулкан». Он выдавил эти слова сквозь раздробленную челюсть. «Достаточно». Вулкан кружил вокруг поверженного существа, красные глаза сузились при малейшем движении. Демоническая кровь на его молоте источала запах погребального костра. Он не доверял уязвимости своего брата, и он видел, как его осторожность отразилась в глазах Магнуса с кровавыми перепонками. «Я чувствую энергию, которую ты сотворил», — сказал вулкан. «Тоньше, слабее, но она все еще витает в воздухе вокруг нас. Ты все еще нападаешь на отца». Он ожидал, что Магнус рассмеется. Вместо этого колдун вздохнул. Ты имеешь дело с силами, которых не понимаешь. С моей смертью император, возможно, вздохнет с облегчением, но это не освободит его от Золотого Трона. Тон вулкана был ледяным и железным. Тем не менее, ты умрешь. Так что, закончи это. Магнус сгорбился, пригибая голову для удара палача. Спаси императора. Пусть невежество восторжествует над истиной. Вулкан колебался ты можешь позволить себе ждать еще немного, маленький дракон. Магнус медленно поднял голову, и в его взгляде была насмешка, которую ожидал вулкан. Где же сейчас твоя срочность? Где вся эта праведность? Зная, что это ловушка, зная, что у него нет выбора, кроме как захлопнуть ее, вулкан поднял свой молот. Когда он упал, мир перевернулся. На этот раз это была не чернота. Он видел планеты, вращающиеся глубокой ночью, прекрасные независимо от их цвета или состояния поверхности, прекрасные своей бесконечной сложностью. Вулкан никогда не смотрел на планету и не видел территории, городов или ресурсов. Он увидел геологическую жемчужину, сферу, образованную астрофизическим законом и геоматематическими процессами, которые связали все это воедино. Каждый мир был уникален, сформирован именно так. Он верил, что в этом есть красота. Он дрейфовал в космосе, спускаясь в один мир, пока под ним не оказалось плато с туманно-голубой атмосферой и необъятной дикой природой. Он сразу это понял. «Проспера», – сказал Магнус, стоявший рядом с ним. «Его брат не был демоном. Магнус был тем человеком, которым он был давным-давно» краснокожий, еще больше потемневший на солнце, одетый в тогу из белого шелка. От него пахло чернилами, тонким пергаментом и ложью. «Я думал, мы могли бы поговорить», — сказал колдун. «В последний раз». «Вулкан напрягся, готовясь к...» «Нет, брат». Магнус показал свои бледно-красные ладони, на которых не было никакого оружия. «Время не уходит». «В лабиринте древних наши руки сжимают горло друг друга, и смерть еще не пришла. Здесь мы существуем между ударами сердца». Вулкан уставился в оставшийся глаз своего брата. «Я верю тебе», — сказал он. Магнус устало улыбнулся. «Прошло много времени с тех пор, как я слышал эти слова». Проспер повернулся под ними. Вулкан смотрел на дикие земли огромного Пангейского континента и далекий серебряный свет Тиски, единственного города в целом мире. «Тогда говори. И ты будешь слушать?» Вулкан кивнул. «Очень хорошо. Это то, что я хотел бы, чтобы ты понял, брат. Империум – это ложь, которую мы говорим сами себе, чтобы разобраться в реальности, с которой боимся столкнуться». Мы говорим друг другу, что он был необходим. Что мы сделали то, что должно было быть сделано. Что все, что могло бы заменить его, было бы хуже. Но посмотри на все, о чем мы не говорим. Отец, тиран, и ты из всех нас должен был увидеть это первым. Империум построен на лжи потенциального бога и насилии его крестового похода. Какой великодушный монарх подстрекает к крестовому походу? При императоре мы увековечили священную войну, которая высосала ресурсы из миров и унесла миллиарды жизней. Мы тратили жизнь как бессмысленную валюту, и все потому, что один человек сказал, что мы должны это сделать. Сколько культур мы уничтожили, вулкан? Скольких мы ассимилировали и лишили их жизненной силы, заменив инновации конформизмом? Сколько знаний мы уничтожили, потому что отец решил, что никому не позволено их изучать? Вулкан обдумал это. Планета катилась дальше, степенная и медлительная, несмотря на свою относительную астрономическую скорость. Он понял, что здесь он не был ранен. На нем были его доспехи, но они были не тронутыми, а не ошметками разорванного керамита, оставленные им на мосту. «Вот как это дошло до тебя, не так ли?» Вулкан знал ответ еще в тот момент, когда задавал вопрос. Существо, которое пробралось в твою душу и отложило там свои яйца. То, которое дергает за твои ниточки. Обещало ли оно тебе знание? Изображало ли оно императора как смерть просвещения? Выражение лица Магнуса ответило за него. Длинные рыжие волосы упали, обрамляя его лицо, и колдун откинул их со щек. Имперская истина – ложь. Империю, которую мы построили, нельзя реформировать, ее можно только уничтожить. Из насилия она родилась, и в насилии она должна быть разрушена. Разве ты не видишь? Как только доска будет вычищена, мы сможем начать все сначала с открытыми глазами, осознавая истину Вселенной. В твоих устах это звучит как принципиальная позиция, сказал Вулкан. Как будто все, что ты сделал, все, что сделал Гор, когда-либо могло бы быть оправдано. Магнус резко повернулся к нему. «Я...» «Что я должен оправдать?» «Каждый раз, когда на меня нападали, я защищался. Каждый раз, когда они пытались заставить меня замолчать, я обязательно высказывался. Империум щедро наказал мой легион, окутав нас своим лицемерием, как погребальным саваном. Мы дали отпор». Вулкан встретился взглядом с Магнусом, увидев в нем железную уверенность. Это было бесполезно, он знал это, но слова все равно вырвались наружу. Посмотрите на ужасы, которые ваша сторона обрушила на Теру. Массовые убийства, мутации. Магнус, ты принимаешь участие в вымирании своего вида, вы не можете по-настоящему думать, что не сделали ничего плохого. Даже ты, брат, даже ты в своем проклятом высокомерии не можешь верить, что все это было оправдано. Необходимость оправдывает все. И это необходимо. Без этой первобытной силы, без этого хаоса наступит застой. Невежество вместо просветления. Существование вместо жизни. Не я писал законы нашей вселенной, брат. Я не получаю радости от правды реальности. Но я не буду прятаться от этого. Вулкан посмотрел на него так, как будто он говорил на другом языке. «Необходимость, ты говоришь». Магнус кивнул, и вулкан продолжил. «Необходимость, по мнению кого? Инопланетный бог, который возвысил вас, а теперь требует, чтобы вы совершили геноцид?» Магнус стиснул зубы, и мир перевернулся, но недалеко. Он повернулся, чтобы показать Тиску, город света, метрополию белых пирамид и серебряных шпилей. Город под ними пылал, сгорая от адского огня имперского флота. Золотые корабли избранных императора. Гладкие черные охотничьи корабли безмолвных сестер. Огромное количество боевых кораблей в сером, как грозовые тучи, космических волков. Сожжение Проспера. В глазах Магнуса была жажда убийства. Убийство и скорбь. Свидетельствуя о нашем брате Руссе, несущем смерть моему родному миру и всем его жителям. Скажи мне, вулкан! ты бы отнесся к этому сдержанно, если бы это было сожжение Ноктюрна. Вулкану не нужно было смотреть на орбитальную бомбардировку. Он читал отчеты, он видел пикты и видеозаписи и разговаривал со многими кустодианцами, которые принимали участие в наземном штурме. Ничто из того, что происходило здесь, не было для него откровением, которое он хотел бы испытать дважды. Гор солгал Русу, обманом вынудив его напасть. «Я знаю» это ничего не меняет. Но оно должно поменять. Ты, кто так высоко ценит правду, добровольно присоединяйтесь к тому, кто подстроил смерть Проспера. И когда флот космических волков прибыл в ваше небо, что ты сделал, Магнус? Ты пытался просветить Русса? Использовали ли ты свою силу, чтобы предотвратить нападение?» Или твоя вера в собственное преследование заставила тебя предполагать худшие намерения императора? Все свидетельства очевидцев говорят, что ты закрылся в своей башне, приветствуя разрушение, как свое покаяние, пока не решил сражаться в последние часы, когда было уже слишком поздно останавливать резню. Вулкан указал на разрушение, сыплющееся дождем из верхних слоев атмосферы удары копьями Ленсов, десантные капсулы, более медленные следы спускающихся боевых кораблей. Почему Император приказал убить тебя и весь твой легион? Разве ты не удивился масштабом этого недоразумения? Магнус рассмеялся над вопросами. Звук был влажным и горьким. Он жестом указал в сторону от горящего города, и мир повернулся, исчезая. Они снова были в паутине, но уже не на потерянном мосту. Они плыли по овальным туннелям, следуя углам, которые причиняли боль человеческому глазу. Всегда впереди них огненный аватар пронесся по туннелям, безжалостно разрушая мембраны из призрачной кости, слепой и глухой демонов, хлынувших в паутину по его следу. «Я сделал это», — сказал Магнус. «Я думал, он хотел наказать меня за то, что я разрушил его великую работу». На мгновение Магнус сделал паузу, пристально глядя на воинство нерожденных, затемняющие туннели, как будто видел их впервые. Но откуда мне было знать? Он отказался рассказать мне о своем грандиозном плане. Если бы он только сказал мне, вулкан подавил желание сплюнуть от внезапного неприятного привкуса на языке. Опять же, ты видишь худшее во всех других, снимая с себя вину. Зачем тебе нужно было знать об этой великой работе? «Тебя предупреждали, чтобы ты не играл с варпом. Предупреждали нас всех. Но ты не смог устоять. Ты верил, что знаешь больше, что ты знаешь лучше всех. И почему ты один сетуешь на то, что тебя не посвящают в планы отца? Почему Сангвини не в ярости из-за того, что он никогда не знал о Проекте Паутины? Почему я не в ярости от того, что меня держали в неведении об этом? Зачем тебе нужно было знать?» В глазу Магнуса блеснуло отражение горящей аватары впереди. Его прежний я, много лет назад, мчавшийся предупредить императора о предательстве гора, превращая паутину в оскверненные руины со своим уходом. «Если бы я знал правду, я бы никогда не сделал того, что я сделал. Отец должен был сказать мне». Вулкан гулко рассмеялся, не в силах поверить в то, что он слышал. Как мог отец предсказать, что ты ослушаешься его единственного приказа? Ты не только использовал варп вопреки его приказам, ты подкрепил свое психическое предупреждение человеческими жертвами. Как мог кто-либо из нас знать, что ты способен на такое варварство? Магнус медленно выдохнул, его руки вцепились в складки его тоги. Он произнес слово силы, и мир перевернулся. Они были в тронном зале. Пылающий аватар воплотился перед учеными и техножрецами секретной работы Императора. Это заставило портал паутины открыться, заставив его излучать раненый свет. Уже темнело от силуэтов демонов, пока они приближались. Присутствующие кустодианцы, их очень мало, ибо как они могли предвидеть внезапную смерть мечты Императора. Открыли огонь по воплощению призрачного пламени. Он проигнорировал их ничтожный вызов, и он проигнорировал взрывы, которые его прибытие вызвало в огромной лаборатории. Оно витало перед императором, как некий призрак религиозного откровения из древних фолиантов, когда легковерные люди верили в подобные вещи. «Я должен был предупредить его», сказал Магнус, наблюдая за сценой. «Нет», мягко сказал Вулкан. «Ты верил, что должен был предупредить его». Ты верил, как ты всегда веришь, что ты знал лучше всех, что ты должен был действовать, что ты один знал, что должно было быть сделано. И ни разу за все это время ты не додумался, что тебя кто-то обманывает». Колдун свирепо посмотрел на него. «Почему ты говоришь со мной так, как будто я ничтожная пешка в этой игре цареубийства? Воитель и император оба знают, что я самая ценная фигура на доске» вулкана не тронули слова колдуна и разыгравшийся перед ним катаклизм. И вот он был терпеливым, как это было в довоенные дни. «Тщеславие, вот что руководит тобой, Магнус. Ты задыхаешься от высокомерия, неспособный увидеть, что ты являешься архитектором своего собственного падения. Все остальные, все сломленные монстры горы, по крайней мере, могут видеть прутья своих клеток». Даже Гор, сошедший с ума, чтобы служить ульям для пантеона, в глубине души знает, что потерял контроль. «Ты единственный, кто все еще верит, что свободен». В тишине Магнус покачал головой. Мир вращался вместе с этим движением. Они остались в тронном зале, но огромные машины были перегружены и почернели, уничтожены эзотерическими силами, и деловитость лаборатории сменилась воинственностью крепости». Это больше не было местом просвещения, это была казарма. И это уже было ближе к настоящему моменту. Именно так выглядел теперь тронный зал, когда вулкан был здесь в последний раз. Вулкан и Магнус присутствовали в этой точке в недавнем прошлом, а также дрейфовали через нее в своих нынешних воплощениях. Они наблюдали за собой у подножия Золотого Трона. Вулкан неумолим, если не считать сожаления, пролегающего по его чертам. Магнус, проявляющийся как существо из света, мерцающее в слоях реальности, воспринимаемых человеческим глазом и выходящие из них. «Вот», — сказал Магнус настоящего, наблюдая за Магнусом прошлого, — «вот где я сделал свой выбор. Ты видел, как Император сделал мне свое последнее предложение. Ты слышал, как он пообещал мне новый легион, если я только оставлю гора и вернусь ко всем вам. Это было всего несколько недель назад, брат». «Ты скажешь мне, что забыл об этом?» Вулкан вздохнул. Он внезапно показался мне усталым. «Это не то, что здесь произошло, Магнус. Последний незапятнанный осколок твоей души ворвался в тронный зал и умолял о спасении. С тяжелым сердцем отец отказал тебе. Это то, что я видел. Вот что там произошло». Смех Магнуса был грубым, практически издевательским лаем. «И ты еще говоришь, что я тот, кто был обманут?» Вулкан слишком устал, чтобы клюнуть на наживку. Он встретил насмешку торжественно. «То, что проходит через тебя, вся эта хаотическая сила, которую ты провозглашаешь свободой, это не болезнь, которой можно заразиться при контакте. Это слой эмоций, скрывающийся за реальностью, яд, который почти достиг осознания» он превращает свою добычу в добровольных жертв, в их собственном проклятии. Ты раздираем этим, Магнус. Опустошен этим. И это уже было в твоем легионе, в крови и генетическом коде твоих сыновей, в форме изменения плоти. И когда ты имели дело с пантеоном, веря, что вылечили своих детей, все, чего ты на самом деле достиг, это лишь углубил заразу, скрыв ее от посторонних глаз, отсрочив неизбежное. Это скверно, Она не поддается лечению, Магнус. Вы не сможете замолить свои прегрешения, не сможете очиститься, как только гниение началось. Как только ты встаешь на этот путь, твоя судьба предрешена». «Подожди, вулкан! Подожди! Как это может быть? Откуда ты все это знаешь?» В тишине, воцарившейся после этих слов, тронный зал начал исчезать. Золотистый туман окутал их, открывая участки архитектуры из призрачной кости. Вулкан был неумолим, его голос становился все тверже. «Как император мог вообще мог довериться тебе сейчас, после всего? Зачем ему предлагать тебе новый легион, не говоря уже о месте рядом с ним? Ты выдумал свое собственное искупление, просто чтобы дать себе повод для ярости». Потому что тебе нужно чувствовать, что ты тот, кто сам вершит свою судьбу, а не тот, кого дергают за ниточки, словно марионетку. Существо, которое возвысило тебя, никогда не позволит тебе увидеть цепи, которые приковывают тебя к его воле». Туман был повсюду, сгущаясь. Магнус почувствовал происходящую с ним перемену, и под ощущением силы было притяжение, выворачивание, ощущение триллиона нитей, вплетенных в клетки его тела, тянущих его. «Как?» – только и смог спросить Магнус, едва переводя дыхание. Там, где туман касался его, его плоть темнела, набухала. Тени рваных крыльев вырисовывались над его плечами. «Откуда ты все это знаешь?» Вулкан оставался на месте, ничего не говоря, ничего не делая. «Кто ты?» – требовательно спросил Магнус. Мир перевернулся, и на этот раз он перевернулся не по воле Магнуса. Первый удар молота поверг Магнуса на землю из призрачной кости, поток магматической эктоплазмы потек из его расколотого черепа. Второй раздробил кости одного крыла, раздробив позвоночник и лопатку под ним. Третий уничтожил правую руку демона, превратив ее в растворяющуюся пасту. Затаив дыхание, стоя над парализованными останками своего мутировавшего брата, вулкан поднял свой молот. В тот же момент Магнус каким-то образом поднял голову. Колдун смотрел мимо вулкана, поверх плеча своего палача. Либо он ничего не видел, либо видел без помощи своего глаза, которое сейчас представляло из себя лишь лопнувший плод, превратившийся в сочащуюся мякоть в разбитой глазнице. «Подожди», – прохрипел демон, слово было испорчено кладбищем его зубов. «Отец! Подожди! Отец далеко отсюда!» Чуть не сказал было вулкан, гадая, какие видения возникли в умирающем разуме его брата. Но он увидел страх на лице Магнуса, отпечатанный линиями сожаления. Этого было достаточно, чтобы заставить его заколебаться. «Я не обязан этого делать». Но он это сделал. Не только потому, что это освободило бы императора от нападения колдуна, Не только потому, что тысячи людей умирали сейчас перед вратами вечности, но и потому, что именно так архивраг проникал в сердце и душу. Существовать мы погружали свои щупальца в колебания человека, вскрывая их, чтобы они превратились в сомнения. Они ласкали края чьих-то достоинств, усиливая их, превращая в недостатки. Они сделали бы то же самое с милосердием вулкана. Милосердие было тем, при помощи чего пантеон приветствовал бы его, и как он начал бы исполнять их волю. Он доверился бы кому-то, от кого веяло обманом. Он сохранил бы жизнь человеку, своему бывшему брату, который должен был умереть. И он чувствовал бы себя праведным, как чувствовали себя праведными его девять братьев-предателей, глухих к смеху богов, когда они плясали под их эфирные мелодии. Как и его братья, он верил бы, что его собственная добродетель направляет его руку. «Теперь я вижу», – прошептал слепой демон. «Прости меня, он лжет». Голос императора звучал льдом и не терпел прирекании в разуме вулкана. Он въедался в его виски изнутри, ища выход из его черепа. Он лжет даже самому себе. «Это все, что он может сейчас сделать. Закончи это». Магнус хмыкнул, как будто подслушал эти слова. Его раскаяние испортилось, превратившись в злобу. Когда выражение его лица потемнело, тон императора поразил разум вулкана с силой штормового ветра. «Они охотятся на твою милость! Он собирается с силами! Убей его!» Два брата двигались в противоположной гармонии, идеально отражая друг друга в движении. Вулкан нанес удар палача, и в тот же момент Магнус нанес свой. Вулкан не мог быть убит. Это оставляло только один выход. Все началось с шаблона. Двойная спираль генетического кода, уравнение, лежащее в основе существования каждого смертного существа. Даже с поврежденным глазом Магнус мог видеть этот математический расчет, написанный кровью его брата. Символы тайной науки их отца текли по венам вулкана. Он следил за вычислениями, процесс метафизически ничем не отличался от чтения нот песни со страницей и прослушивания ее мелодии в уме. Как только он смог разглядеть течение этих кровеносных сосудов, он проследил за ними вдоль их временной оси. Путешествие во времени, наблюдение за деградацией и восстановлением клеток. Ощущение всех атмосферных и экологических отметок всех тех мест, где побывал его брат, затем расширяясь вовне, открывая широкий обзор душ, которых встретил вулкан, деяний, которые он совершил, миров, по которым он ходил, изучая перестановки кода, ответы в конце его неизбежных вопросов. Он увидел достаточно. Колдун отстранился, снова погружаясь в суть кода, чувствуя, как потоки жизни текут по телу его брата. Он сомкнул челюсти своего проникающего разума вокруг нити этого секретного узора, сжимая не сам код, а мотки, которые он сплетал. Математика крови. Генетика. Процессы жизни. Чем крепче он держался за них, тем глубже проникало его присутствие, вплоть до уровня молекул, до атомов, до протонов и нейтронов, а за ними и квантов. На одно мгновение его разум был полностью рассеян по плоти вулкана, растворенной в каналах его кровотока. Этого было достаточно. Это сработало бы. Если Магнус не может убить его, то он уничтожит его. Колдун разорвал нити кода. Он потянулся за расчетами, распутывая их. Он распутал нити и клубки математики крови, буквальное разрушение на молекулярном уровне, разделение самих атомов тела вулкана. Физический вулкан развалился по биологическим швам. Его черная кожа разорвалась дырами, которые пропускали свет. Эти бескровные разрывы распространились по его костям, органам, броне. То, что осталось от его кожи, воспламенилось, а мгновение спустя развеялось, как пепел на безинерционном ветру паутины. Частично сочлененный скелет, связанный вместе распадающимися сухожилиями, отшатнулся назад, когда его глазные яблоки загорелись. Магнос источал силу. Он полностью погрузился в этот процесс, разбавляя свою сущность синусоидальной волной существования своего брата. Когда растворяющийся скелет споткнулся, он почувствовал, как смех с хрипом вырвался из его собственного изуродованного рта. Процесс был несовершенен, он мог быть только несовершенным, лишенным ритуальной структуры и рожденным из неистовой воли, но он сработал свидетельство его могущества и выбора, сделанного для достижения этой точки. Это чувство ликующей гордости было его предпоследней мыслью. Гордость за себя, за то, на что он был способен. Распутать существование своего брата, переписать реальность так, чтобы она подчинялась его желаниям. И все же он не мог понять, как человек перед ним все еще мог стоять на ногах. Он не мог поверить, что это ободранное до костей существо, принесенное в жертву, будучи буквально стертым из бытия, выдержало все это и все еще размахивало своим молотом. Он не мог проиграть здесь, он не мог умереть, он не мог, а потом наступила тишина. На паутину опустилась тишина, такая же чувственная и реальная, как клубящийся вокруг золотой туман. Существо, которое было вулканом, стояло неподвижно в этой внезапной тишине. Он еще мгновение держался за свой молот. Своей бескожей рукой, сросшейся с рукоятью своего оружия, у него просто не было иного выбора, кроме как продолжать держать его в своих могучих ладонях. Суставы его локтей выдавались наружу с натужным скрипом, удлиняясь на нитях расплавленных сухожилий, а затем распадаясь на части. Только тогда молот упал на пол из призрачной кости вместе с предплечьями примарха. Труп вулкана упал на колени рядом с обезглавленным телом Магнуса Красного. Там они и покоились, в самом сердце глупости Магнуса, человечества в микрокосме. Акт взаимного брата убийства. Последний вздох скелетообразного трупа со свистом вырвался сквозь обугленные зубы. Наступила тишина. Затем темнота. Потом не было ничего. Позже фигура в одиночестве прошла по некрополю Аэлдари проходя под монументами со шпилями, свидетельствующими о провале попыток сразу двух молодых видов приручить творения древних. Он двигался вперед, заботясь о своих ранах, иногда спотыкаясь, но никогда не останавливаясь. Существо больше походило на скелет, чем на человека, его почерневшие кости обнажались в золотистом тумане. Это было либо мертво, но живо, либо живо, но мертво, Эффект был один и тот же, независимо от того, с какой стороны наблюдатель подходил к этому философскому разделению. Живому мертвецу пришлось бы пробиваться обратно с боем. Оно знало это. Все было готово к его приходу. Звук, издаваемый проходящей фигурой, был похож на скрежет железа по призрачной кости. За собой, в бесплотной хватке, живой мертвец тащил свой молот. Глава 35. Врата Вечности. Ангел и демон встречаются в воздухе под небом цвета крови, вдыхая запах убийства. Первый удар клинка о клинок – это металлический раскат грома, в то время как их сыновья ведут войну внизу, сражаясь и умирая в тени крыльев своих отцов. Повелитель красных песков замахивается, и черный клинок визжит, его сталь разжирела на душах, но ангел ушел, увернулся, взмывая все выше. Ангрон бьет крыльями, бросаясь в погоню, взбешенной собственной неуклюжей силой. Это все равно, что сражаться с тенью. Каждый раз, когда он приближается к сангвинию, ангел ускользает в сторону или складывает крылья и улетает. Каждый пропущенный взмах его меча, каждый неудачный захват когтями отзывается в черепе ангрона всплеском кислоты. Гвозди кусают, чтобы придать ему сил, это так, но они также кусают, чтобы наказать его. Сейчас больше, чем когда-либо, гвозди впиваются в него в звуки настоятельной команды Гора, молящего о смерти ангела. Ангрон, то немногое, что осталось от Ангрона теперь, когда его душа превратилась в плоть материю эфирного бога, никогда раньше не слышал, чтобы Гор умолял. Слабость в голосе воителя заставляет его содрогнуться от отвращения. Сангвини низко ныряет, устремляясь к земле, и Ангрон следует за ним. Волкитные лучи преследуют их обоих, пронзая небо. Они пролетают сквозь взрывы, от которых чернеют доспехи ангела и его крылья. Взрывы, которые ничего не делают, кроме как усиливают хватку демона над своим материальным воплощением. Каждая смерть, происходящая сейчас на этой планете, каждая жизнь, заканчивающаяся под ними, укрепляет Ангрона и заживляет его раны. Он подлетает ближе. Все ближе. Он чувствует запах пота на коже своего брата. Он слышит барабанный бой крови своего брата. Он чувствует сладость ран Ангела. Сангвини чувствует это. Ангел отклоняется в сторону с Грацией, с которой Ангрон и надеяться не может сравниться. Взмах оперенных крыльев останавливает его рывок, и прямая серебряная полоса рассекает лицо демона. Нет никакой боли. Большая часть его лица была срезана с черепа, но боли нет. Он испытывает боль так, как другие могли бы испытывать горе, или слабость, или разочарование. Для него это чувство беспомощности, рана внутри него. Это то, с чем нельзя мириться, то, что можно преодолеть только пролив вражескую кровь. Он слеп, его лицо разрезано серебряным мечом, и пока его плоть не восстановилась, лишь вдруг возникшая слабость причиняет ему боль. Его глаза постепенно восстанавливаются, пока он вслепую наносит удары своим клинком. Он снова может видеть тускло и смутно еще несколько мгновений, затем с ясностью, которая игнорирует пепел и пыль, кружащиеся в воздухе он видит не так, как видит человек. Ангрон видит огонь душ, и пламя его брата вспыхивает ярче всех. Когда они встречаются снова, это происходит в смертельном объятии. Повелитель красных песков срывает ангела с неба, сжимая своего золотого брата в своих когтях, увлекая Сангвине вниз. Они падают и падают, и падают, и разбиваются о стеклянный купол марсианского храма на вершине титана Легио Круциус, разжигатели войны под именем Малакс Меридиус. Они падают на пол с такой силой, что удар переломал бы кости любому смертному, их кувыркающиеся тела стирают под собой мозаичное изображение опус машина, священные иконы как Адептус Механикус Стеры, так и марсианских Механикум. Это святотатство, которого ни один из братьев не замечает». Техножрецы и слуги разбегаются во все стороны от двух сражающихся полубогов. Этого тоже никто из них не замечает. Ангрон обхватывает голову ангела когтистой лапой. Он ударяет сангвиния черепом о пол раз, два, три, и паутина растекается по плиткам прожилками, раскалывающими камень. Четвертый раз, пятый. Неожиданно наступает слабость. Возможно, это тоже должна быть боль но он чувствует лишь слабость. Хватка Ангрона ослабевает, его рука растворяется, буквально, она растворяется от плеча вниз и повелители Красных Песков отбрасывает назад, пока Ангел поднимается на ноги. В руках Сангвиния Пистолет и остатки разума Ангрона распознают в нем Мельта оружие Инфернус. Одноразовую вещь пусть и невероятной мощности. Ангел отбрасывает его в сторону и, взмахнув крыльями, пикирует прямо на демона, размахивая своим мечом. Ангрон поднимает свой собственный клинок, чувствуя поток приближающихся ударов, похожих на обещания, нашептанные в качестве предупреждения, и он ловит каждый из выпадов ангела, прежде чем они могут обрушиться на него. Скрежещет металл. Брызги искр, вырывающиеся дугой из соприкасающихся лезвий, гипнотизируют своей падающей красотой. На мгновение, всего на мгновение, он оказывается на равнинах Деш-Розен, разбивает лагерь под бледной луной, наблюдая за игрой светлячков над кострами его армии освобожденных рабов. Какой мирной была та ночь, даже с гвоздями, впивающимися в его мозг. Какой мирной была та единственная ночь, прежде чем император оторвал его от его настоящих братьев и сестер, братьев и сестер по сердцу, а не по искусственной крови, оставляя их сражаться в одиночку, оставляя их умирать, оставляя его лицом к лицу с этой нежеланной жизнью, и сангвиний пронзает его. Ледяное копье пронзает то место, где должно быть его сердце. Два брата стоят лицом к лицу. Один из них – воплощение окровавленного человеческого совершенства, другой – воплощение абсолютной бесчеловечности, проявленной ярости. Как бы близко они ни находились, несмотря на изменения в Ангрона, он видит усталость, запечатленную на чертах ангела. Бесчисленные порезы и царапины, оставленные битвой за Терру на плоти Сангвиния, оставляют на нем неизгладимый след. Эта война сделала совершенное несовершенным. «Умри», — говорит ему Сангвини с мягкостью, будто преподнося великий дар. «Я освобождаю тебя от этой муки». Губы Ангрона растягиваются в воспоминании об улыбке. Он пытается заговорить. Говорить трудно не потому, что он умирает, а потому, что он больше не является существом, для которого речь является естественным или необходимым процессом. Речь – это эхо потерянной жизни, повелитель красных песков выражает себя в слюнявом реве и смерти своих врагов. Сангвини видит это. Видит, как искажается лицо Ангрона, пытающегося вспомнить, как складывать слова. Видит, что демон не умирает. Повелитель красных песков движется, но ангел быстрее. Сангвини вырывает клинок и прыгает вверх, взмывая в небо. Истекающий кровью, смеющийся, демон следует за ним. Они проносятся между башнями храма, которые возвышаются с обратной стороны Малакс Меридиус. Они срываются с места в открытое небо. Сангвини медленнее на открытой местности, но он создан для этого. Он грациозен, опытен и рожден для воздушной войны. Ангрон обладает неудержимой силой демонических мускулов, но он – горгулья, преследующая ястреба. Сангвини извивается и парит, и выныривает из его когтей, и убей его! Гор внутри разума демона Слова раздуты пантеоном, наполнены заимствованной силой богов. За этими словами скрывается обещание боли, настоящей боли, боли от гвоздей. Повелитель красных песков сильнее взмахивает крыльями. Его меч оставляет за собой след из кричащих душ. Мертвецы Тера поют свою песню. Они мчатся низко к земле, едва ли на расстоянии вытянутой руки над головами своих воюющих сыновей достаточно быстро, чтобы их армии превратились в расплывчатое пятно. Ангрон взмахивает черным клинком. Он разрывает землю, он посылает кровавых ангелов и пожирателей мировку выркаться по земле, их тела разрушаются, их души утекают в миллионы ожидающих их пастей варпа по ту сторону завесы. Без предупреждения Сангвини поднимается ввысь, парит. «Это твой шанс» то, для чего ты был рожден и перерожден заново. Повелитель Красных Песков игнорирует нытье гора. Он чувствует, как Сангвини устает, и видит это в мерцании его душевного огня. Дух его брата дрожит от отчаянной сладости истощения. Война, крепостная стена, бичеватель девятого рода, да, силы ангела на исходе. Демон набирает скорость, летя навстречу загрязненному ветру, в то время как противовоздушный огонь прошивает воздух вокруг него. Сангвини уклоняется от ослепляющих ударов лазерных пушек, отклоняется в сторону от дрожащего пролета штормовой птицы Легиона. Ангрон гораздо менее маневренный, врезается в него, проходит сквозь него, вкушает вкус этих обреченных душ, когда их корабль разваливается вокруг них. Для него это меньше, чем ничто, затрата усилий, достойных одного вздоха. Позади него штормовая птица падает с неба, ее корпус охвачен пламенем и расколот надвое. Самая большая часть его конструкции ударится о стену Санктума Империалис, взорвавшись на поверхности самых толстых пустотных щитах из когда-либо созданных. Обломки обрушатся дождем на воинов обеих сторон. Ангрон ничего из этого не знает и никогда не узнает. «Не подведи меня, Ангрон!» Лепит испуганного существа, говорящего так, как будто оно контролирует ситуацию. Повелитель красных песков не обращает на него внимания. Они ныряют сквозь смертельное облако падающего титана в черный дым и белый огонь плазмы. Клубящийся дым не может скрыть свет души ангела. Ангрон близко, близко, достаточно близко он раздвигает челюсти, обнажая неровные ряды разномастных зубов, выступающих из кровоточащих десен. Когда они кружат в этой пылающей и удушающей сфере, которая сжигает и душит только одного из них, демон издает драконий рев. Звук ликующий и инстинктивный – это нефильтрованная эмоция, и от нее больше пахнет триумфом, чем яростью. Рот Ангрона все еще открыт, когда копье, выпущенное из левой руки ангела, поражает его. Он выбивает большую часть зубов демона, отсекает его язык у корня горла и пробивает затылок. С шейными сегментами позвоночника, превращенными в куски эктоплазмы, Ангрон падает, бескостный, оглушенный, с неба. Ангел извивается в дыму и мчится за своим братом вниз. Ангрон поражает Королевское Вознесение сокрушительным ударом в сердце свалки двух враждующих легионов. Его падение убивает почти сотню воинов с обеих сторон – Но это еще одна проблема, выходящая за рамки его разума. Выжившие пожиратели миров подбадривают его сквозь пыль. Они лают на него, как верные псы, но он не узнает никого, он не знает ничего, кроме своей собственной ярости. Он вцепляется когтями в копье, он рычит, кусая его торчащая древко. В эти беспомощные секунды он по звериному глуп в издаваемых звуках и совершаемых действиях, корчась в грязи, крови и обломках телефон. Копье высвобождается, скользкое от ихора, притворяющегося кровью, а шметки демонической плоти шипят на его серебристой поверхности. Демон уже регенерирует, раны завязываются, поддерживаемые любыми метафизическими процессами, подпитывающими его существование. Повелитель красных песков отбрасывает оружие как раз вовремя, чтобы встретиться с его владельцем. Ангел не сходит с молчанием, от которого разит ложной праведностью как будто он был существом слишком просвещенным, чтобы испытывать гнев. Братья сталкиваются в образовавшемся ими кратере. Вокруг них бушует битва за врата вечности. Пожиратели миров приближаются. Пожиратели миров – собиратели жизней и кровопускатели. Сангвини чувствуют, что они приближаются, слышит их вой. Ангрон видит, как это осознание зарождается в глазах его брата. Сангвиния рубит, хромсает и убивает их, но рычание цепных топоров и демонических клинков становится все громче. Этого недостаточно. Ангел уносится прочь, взмах крыльев уносит его ввысь. Повелитель красных песков знает, что ему не поймать сангвиния в небе. Он подбирается к